Бабушка просияла. «Полицейские дела? Выслеживаешь очередной похищенный шедевр?» Она перевела взгляд на вигора. «Укралишь там тиссеркви?» «Что ты в этом роде, Нонна? Но пока следствие не закончено, мы не можем говорить на эту тему». Камила перекрестилась. «Какой кошмар! Воровать из церкви? Я читала про убийство в Германии ужасно, просто ужасно». Она остановила взгляд на сидевших напротив нее американцев, затем посмотрела на Рэйчел, и в ее внезапно сузившихся глазах с понимание. Рэйчел знала, что, несмотря на экстравагантный вид и поведение бабушки, от ее острого взгляда ничто не могло укрыться. О похищении костей волхвов трубили все газеты. И вот они с дядей в сопровождении группы американцев... Появляются здесь, на границе Швейцарии, да еще возвращаясь в Италию. Неужели бабушка догадалась о цели их путешествия? Ужасно! — повторила бабушка. Появился мальчишка, поваренок с двумя большими пакетами, набитыми провизией. Из каждого пакета, наподобие корабельных матч, торчали длинные батоны хлеба. Монк с улыбкой встал, что принять из рук парня поклажу. Дядя Вигор наклонился и поцеловал Камилу в обе щеки. «Мама, мы скоро навестим тебя в Гандольфа. Очень скоро, как только покончим с делами». Когда Грей проходил мимо бабушки Камилы, она ухватила его за руку, остановила и, заставив наклониться к ней, попросила «Приглядите за моей внучкой». Грей бросил взгляд на Рэйчел и с легкой улыбкой сказал «Обязательно». Но, уверяю вас, она сама в состоянии позаботиться о себе. Встретившись с ним глазами, Рэйчел внезапно вспыхнула и, чувствуя себя очень неловко, отвела взгляд в сторону. это при том, что она давно перестала быть школьницей. Ее бабушка погладила Грей по щеке. — Мы, женщины семьи Верона, действительно умеем постоять за себя. — Не забывайте об этом. Непременно улыбнулся Грей. Камилла Хлопнула Грая по спине, и он пошел дальше. «Хороший парень!» — пробормотала бабушка ему вслед. Пока все выходили из ресторана, бабушка жестом велела Рэйчел задержаться, а потом протянула руку и отвела в сторону полу ее пиджака. Так стал видна пустая кобура. «Ты ничего не потеряла, внучка!» — осведомилась она. Рэйчел только сейчас вспомнила, что она носит пустую кобуру берет которую дал карабинер, она потеряла в соборе, но Нонна заметила и это. Женщина никогда не должна оставлять дом пустым. Сунув руку в сумочку, бабушка выцелила оттуда черную рукоятку нацистского люгера. Возьми мой. Нонна, тебе нельзя носить самое оружие. Бабушка лишь принадлежительно махнула рукой. Женщина не может чувствовать себя спокойно, путешествуя сегодня на поезде. Кругом развелось слишком много цыган. Но я полагаю, что тебе эта штука может пригодиться больше, чем мне. Взгляд бабушки стал суровым и сосредоточенным. И было ясно, что она в полной мере осознала опасность той миссии, которая предстояло выполнить ее внучке. Рэйчел сунул пистолет обратно в сумку у бабушки и щелкнула замком. — Спасибо, Нонна, но со мной все будет в порядке. Бабушка снова пожала плечами. «Там, в Германии, произошли страшные события», — проговорила она округлив глаза. «Лучше бы постеречься». «Я буду очень осторожна, Нонна», — пообещала Рэйчел и повернула, чтобы идти. Но бабушка удержала ее, взяв ее с запястья. «А ты ему нравишься», — сказала бабушка. «Этому сеньору Пирсу». «Нонна, у вас получились бы белиссими бомбини». Рэйчел вздохнула. Даже когда ей угрожала опасность, у Камилы на уме были только дети, единственное подданное сокровище для любой бабушки в мире. Ее спас Марио, принесший счет. Отойдя с ним в стеронку, Рэйчел заплатила наличными и добавила еще, чтобы хватило на обед для бабушки. После этого она взяла свои вещи, расцеловалась с Камилой и вышла на площадь к остальным. Но с собой Рэйчел забрала боевой дух своей бабули. Женщины Вероны поистине умели постоять за себя. Дяди и американцы ждали его возле машины. Проходя мимо Грея, она одарила его самым ядовитым взглядом, на который была способна, и громко проговорила.